Собственно, в тот первый день Моника проводила нас к связному. Звонка и пароля этому мрачному типу оказалось недостаточно. Требовались личные гарантии. По-русски он говорил плохо, с отвратительным акцентом, принимал нас в каком-то занюханном вагончике, с облупившейся краской и прибитым к двери старым ботинком. Это еще что за символ? А располагались эти роскошные апартаменты у края пустынной улицы, вдоль которой раньше проходила Берлинская стена. По восточную сторону белели дома новостроек, а здесь лепились к старым кирхам покосившиеся хибары, мусорные контейнеры, тянулись грязные заборы, парковались, как попало, вставшие на прикол или брошенные грузовики и бытовки на колесах. В этих вагончиках и фургонах обитали натуральные бомжи, а я и не знал, что в Германии тоже бывают такие неприятные открытия. Впрочем, было одно различие между российскими бродягами и этими. От них не исходило столь привычного нам запаха, отравляющего ныне многие московские дворы и подъезды, что и говорить «немцы есть немцы». У них и бомжи в баню ходят. И все-таки путешествие по этим помойкам как-то особенно угнетало. А угрюмый бородач, не называвший своего имени, и так и оставшийся для нас семнадцатым, плюс ко всему еще и заявил неожиданно. — Ружей вам пока не надо. Тута Гармания, не Россия. Это адрес. «Будет сказать там про пластит. Понял, да?» «Я, конечно, понял, тем более, что адрес написан был на клочке бумаги, по-немецки, разумеется. Но так ведь и на углах домов надписи не русские были, так что все нормально. Но как-то уж очень круто брали они быка за рога. Мы еще до представителя КРП добраться не успели». А этот семнадцатый, которому подчиняться велено беспрекословно, Уже за взрывчаткой посылают. С оружием, значит, по Германии ходить нехорошо, А с пластином в кармане у них тут все, что ли, ходят? И вместо жевательной резинки детишкам раздают. Не понравилась мне такая ситуация. А тут еще Моника заявила, что по указанному адресу сама не пойдет. В целях конспирации в общем она пошла обратно домой вместе с циркачом а мы вдвоем с филом отправились к этому химику специалист туацким машинкам Финдрик со шкипером как всегда и жили в другом месте и на конспиративные встречи не являлись группа прикрытия это святое связной что ли прекрасно понимал подобную тактику подстраховки, И глупых вопросов поэтому не задавал. То ли Ахман просто не ставил его в известность, сколько именно человек прилетит из России. По всем законам, в шпионской науке это было немыслимо. Но от курдов мы теперь могли ожидать чего угодно. Циргачу я велел отслеживать ситуацию на квартире Моники и вокруг неё А также... дозваниваться до официального представителя КРП в Берлине, ссылаться на Ахмана и договариваться о встрече. Нам задачка предстояла посложнее. После визита к хранителю взрывчатки необходимо было оторваться от возможного хвоста и двигать на другой конец города за оружием, амуницией и боеприпасами, которые обещал дядя Воша. В метро мы вошли на уже знакомой нам станции «Котбуссертор», то есть кодбусские ворота». В переводе очень по-московски звучит, правда? А в вагоне подземки Фил внимательно изучал схему железных дорог Берлина, а потом и карту города в целом. Немецкие названия он уже легко читал и запоминал, чего никак нельзя было сказать обо мне. Я и с буквосочетаниями путался, и с топографией германской столицы тоже. По карте выходило, например, что искомый район Шляфтензее находится от нас рукой подать. Хоть пешком туда иди. Однако мы трюхали почему-то на метро до станции Весткройц, то есть до западного узла, оттуда по С-Банн. то есть на городской электричке, двинулись в сторону Потсдамма. По-моему, едва не доехали до него. Но снова пересели и, наконец, очутились в очень милом местечке на берегу одного из многих берлинских озер. Улица, огибавшая склон холма, называлась Террасенштрассе, и постройки на ней действительно поднимались террасами. красивое место и дома здесь, наверное, дорогие. И это вам не Кройцберг. У Петра, к которому мы шли, оказался солидный, невыносимо чистый, ухоженный особнячок. Трава вокруг была подстрижена так тщательно, что казалась пластмассовой. А посреди клумбы торчал дурацкий садовый гномик с начищенной блестящей мордой. Это Сколько же раз в неделю его протирать надо, чтобы он так блестел. И внутри тоже все соответствовало бюргерским стандартам. И техника, и картинки на стенах, и современная мебель, и жена, и дети. И даже крошечный пудель, напоминающий живую игрушку. Странно было подумать, что в подвале этого... благообразного жилища хранятся мешки или коробки с пластидом. А они там и не хранились. Правда, уходя, я все равно подумал, что такие безмятежные домики тоже иногда взлетают на воздух. Так что Петеру при его бизнесе не позавидуешь. А вот разговор у нас с ним вышел совершенно идиотский. Сели на ослепительно белый как операционная палата кухни жена его подала нам кофе и вежливо удалилась. А Петер, уже изучивший каракули связного на клочке бумаги с адресом, принялся рассказывать суть дела. На третьей фразе Фил уразумел, что не понимает по-немецки ни слова. А я и не пытался. Фил предложил английский, и дело вроде пошло. Но у них катастрофически не совпадал запас слов. Петер хорошо знал просторечные, разговорный оборот, весь жаргон, связанный с оружием и наркотой. Причем все это с сильным американским акцентом. А у Фила английский был книжным, оксфордским. И совпадения по терминам наметились лишь в области медицины и фармакологии. В какой-то момент Фил не выдержал, и, впадая в отчаяние, грубо ругнулся по-испански. После Никарагуа с ним такое случалось. Петр округлил глаза. Тут же и выяснилось, что Бюргера нашего зовут на самом деле Педро, родом он из Аргентины и, соответственно, испанский его родной. Вот теперь лексикон переговорщиков совпал полностью. Ведь речь-то шла о терроризме и бизнесе. Короче, за каких-нибудь пять минут стало ясно, что здесь, на Террасенштрассе, лишь оформляют заказы, а получение, доставка, оплата — все в другом месте. Ну и слава богу, мы обрисовали задачу, конкретизировали детали. Речь шла по-прежнему о взрыве большого офисного здания в центре Берлина в дневное время. Хотелось верить, что это все-таки не мерседесовский небоскреб, а что-нибудь более доступное. Связной пояснил нам, что конкретный объект будет назван руководством в другом месте и в другое время. А петру вообще не следует знать, что это и где это. Но расчет количества взрывчатки, стандарта упаковок и систем взрывателей делался, тем не менее, для многоэтажного современного здания. Наконец, была названа цена «изрядная», но вписавшаяся в пределы сметы, обозначенные связным. Хитрый Петер пытался намекнуть на аванс, но мы твердо заявили, все деньги полностью в момент передачи товара. Как я понял от связного, это была льгота, предоставлявшаяся давнему партнеру и солидному оптовику КРП, так что пусть нам этот аргентинский бюргер мозги не пудрит. Договорились о сделке на следующий день к вечеру. Педро рекомендовал подъехать на машине средней грузоподъемности. Трейлер был явно ни к чему. Но и легковушка не то. Лучше всего микроавтобус или какой-нибудь мощный джип типа ленд-крузера. Точное место и время он обещал передать утром официальному представителю или, если мы не возражаем, кому-нибудь из нас на мобильник. Мы возражали. Сотовые телефоны... слишком легко прослушивались даже самой обыкновенной криминальной полиции петр оценил нашу осторожность и в качестве дубль варианта предложил 17 -го. связь прежняя без телефона на том и расстались от трассен штрассы до исторического центра доехали спокойно хвост если и был то в метро они нас точно потеряли Мы проверялись дважды, расставаясь и вновь встречаясь с Филом.